Глава восьмая. «Эй, ты как?» «Не знаю. Голова кружится». Белый носорог наслаждался пейзажами с высокого вулкана и заметил, что его друг как-то странно выглядит. «Приятель, тебе бы посидеть чутка», — сказал он, но Азар тут же резко вскинул руку, привлекая внимание всех вокруг. А затем и он, и Муська одновременно повернули голову. У входа в пещеру было много осколков камней, вековой пыли и частиц давно погибшего мира. Духовная энергия была необычайно давящей и плотной, но спокойной до этого момента. Непонятный импульс разошелся от пещеры и в одном из камней неподалеку от входа. Тут же послышался треск, именно он и привлек внимание их обоих. Тут же, нахмурив лоб, Азар быстро зашагал в ту сторону, рассматривая трескающийся прямо перед ним камень. Видя, как черная лапа странного маленького существа сбросила с себя остатки каменной породы. Сделал еще шаг и выбросил вперед руку, предчувствуя прыжок в сторону своей шеи и перехватив в воздухе эту странную штуку прямо за горло. Древняя, выбравшаяся из камня тварь впилась в него черными, почти безжизненными глазами. Сжимала и разжимала пасть, пусть ее шею сдавливали золотыми тисками». билась в этой хватке, царапая всеми когтями защищающую тело Азара броню. «Эй! Сури!» — негромко спросил Азар, повернув голову к маленькой кукле неподалеку. «Такое каждый раз происходит?» «Нет!» — тут же ответила кукла. «Не происходит!» — ответила ее сестра, задрав к небу покрытую черным рукавом руку и приподнявшись на носочки. «Я, Сури!» «Понятно!» Кивнул на это Азар, проигнорировав отстаивающую собственное имя игрушку и резким движением тут же сломал шею непонятного создания, отбросив его в сторону. «У нас проблемы!» — спросил нечто очевидное белый здоровяк, покосившись на только что пробудившуюся тварь. А затем все они почувствовали новый импульс этой непонятной силы. Все они, потому что прокатившаяся волна духовной силы едва не заставила их всех задохнуться. Слетев с вулкана, она прокатилась по долине, по реке, между городом и огромной горой, а затем полностью поглотила город. «Да, -а -а, здоровяк!» — сказала стремительно бледнеющая Муська, наблюдая своим звериным чувством множество золотых фантомов, которые вообще ничего хорошего для них не предвещали. «Ёная госпожа еще внутри!» Попытался сохранять спокойствие старик Пань, став спиной к искусственной пещере. «Если они хотят ей помешать, то она все делает правильно, верно?» «Кто знает», — кивнул Азар, думая, что эта догадка не совсем беспочвенна. Попытавшись связаться с Сашей через духовную связь, разумеется, он ничего не добился, а потому смотрел на город перед ним, думая, как же много там было этих окаменелых трупов. «Если они все встанут...» «Охраняйте вход!» — скомандовал он, тут же приняв решение. «Приятель, ты же ранен!» «Если вся эта волна придет сюда, то, сражаясь во всю силу, мы повредим пещеру», — спокойно сказал Азар. «Ее безопасность сейчас превыше всего». Не желая больше ничего слушать, он просто сорвался с места, устремившись в город прямо навстречу пробудившейся Орде. «Пока я стою на ногах, никто к ней не прикоснется». Бесконечно черная тюрьма окружила Ашу со всех сторон. Оставшись один на один с этим демоном на арене душ, она больше не могла ни на кого полагаться. «Я правда не хочу вредить тебе». В третий раз попытался образумить ее хозяин этого места. «Я не дам согласия». И в этот раз она отказывалась даже слушать. «Очень жаль, но я не могу отпустить тебя с моим сердцем». «Я не могу больше оставаться в этом месте!» Резко махнув руками, демонический бог вызвал рябь на черной арене, из тумана тут же вышли три собаки, державшиеся на ногах только за счет потусторонней силы. Давно мертвые создания были больше похожи на куски плоти, склеенные вместе вулканической пылью и странной, вернувшей их к жизни демонической силой. Не зная... Что ей делать, Аша в панике повернула голову, ища путь к спасению. Но тут же ощутила резкий смрад, изнесущийся к ее шее пасти. Один мертвый пес схватил ее за руку и тут же раздробил кости, а второй сомкнул зубы на ее горле, мгновенно перекусив хрупкую шею пополам. «Я не хочу делать тебе больно», — вновь повторил демонический бог, повернув голову к появившейся перед ним девушке. Как и подобает этой арене... Любая рана тут не является смертельной, но каждая из них причиняет боль и изматывает душу, причиняет физические, ментальные страдания. Любая рана исцеляется, но расходует при этом множество душевных сил. Заперев в этом месте своего противника, демонический лорд мог делать все, что ему вздумается. По крайней мере, пока душа его врага полностью не рассеется, пока все его силы не исчезнут. пока его разум не рассыплется на части, а тело не свалится на землю безвольным, еще живым, но абсолютно пустым, обезличенным мешком. «Я не могу», — тихо сказала Аша, все еще чувствуя на своей шее этот чудовищный укус. «Ты не оставляешь мне выбора», — вновь заговорил тот, отдав команду трем полумертвым тварям. «Азар!» — она не могла до него докричаться. Все, что у нее было, это пульсирующая в черной душе золотая дымка. Яша пыталась обратиться к ней, пыталась кричать и звать, пыталась сделать хоть что-то, но страшные зубы вновь оказались рядом. Вновь она ощутила этот запах, идущий словно с того света и ужас, который за ним следовал. Нет. Действительно испугалась она, махнув рукой навстречу первой бросившейся на нее пасти, и эта рука ударила по ней, начисто срезав мертвую голову с рассеившейся во тьме собачьей туши. Снесла голову, рубящим ударом ладони, оставив на ней отчетливый срез золотого цвета. <связывая> Выдохнул демонический бог, словно абсолютно не был удивлен. Эта девушка была бескрылым лордом. Она не могла навязать кому-то дуэль на арене душ. Так... как сделал он. Но сейчас она уже была на ней, а значит, разумеется, могла своей силой защищаться, ведь даже без крыльев она все еще имела очень могущественную душу. Даже без крыльев она не переставала быть настоящим лордом». «Все-таки те записи не врут», — спокойно сказал демонический бог, наблюдая отблески могущества столь древнего создания. «Сила этих существ в самом деле поражает. Даже я чувствую перед ней и трепет». Но пусть его слова и звучали с некой похвалой, сам он ничуть не казался напуганным. Для Аши это было первое сражение, она не знала, что ей делать, не знала собственные возможности и силу, но вот для него нет. И выглядел он так, словно уже все предусмотрел, и в подтверждение этого просто поднял руку. растопырил пальцы и резко их согнул. «Давай-ка еще чуть-чуть его ослабим!» — крикнул он, и враждебная сила в черной демонической душе внутри тела демоницы тут же устремилась внутрь себя, пронзив клубящуюся в ней золотую дымку тысячей тонких и остро отточенных шипов. а а